Глава 105. После выдачи паспортов мы заполнили какие-то анкеты. Потом опять ждали. Последние дни тянулись страшно медленно. Наконец, удача. Наши фамилии появились в одном из списков. Кантона Берн, где мы, собственно, все это время и жили. Нас пригласили переехать в Кандерштек, в оберланде со станцией железной дороги, чья ветка проходит через туннель, прорытый в горах на юг от Вале. Говорят, место очень тихое. Местная глубинка. На время нам выделили номера в хостеле, квартиры уже строились. Мы ответили «да». Моя дочь, ее муж и двое отпрысков. После заселения в хостел нас занесли в список на строящееся жилье. Кандерштек оказался типичной швейцарской деревней, какие показывают в кино. Все равно хорошо, лучше, чем в Сирии. В той же гостинице поселились семьи из Иордании, Ирана, Ливии, Сомали и Мавритании. Мы с ними здоровались, но в знакомые не навязывались. Разумеется, все слышали о ШНП, швейцарской народной партии. В горных кантонах их поддерживают и не любят иммигрантов. Если работники ведомства по делам иностранцев и ГСМ, государственного секретариата по миграции, мало чем помогали и подчас вели себя недружественно, то ШАНП была настроена откровенно враждебно. Лучше не светиться, то есть не устраивать сборище с другими беженцами и не пугать местных темным цветом нашей кожи и странной внешностью. Унхаймелих, жутко, дико. Мы хорошо выучили это немецкое слово. На первых порах встречаться лучше в частном порядке. Наступил день, когда я, наконец, вступила на порог хостела. Со всех сторон зеленые альпийские луга, выше которых подпирают небо серые скалы. Словно стоишь на полу здоровенной комнаты без потолка или на дне колодца. По дренажному каналу прямо через поселок с веселым звоном бежит ручей. Воздух чист и прохладен, солнечные лучи перекрасили горы в сочный желтый цвет. Реальный дом, несмотря на нереальный вид. И он нас принял. После 12 лет в турецком лагере, двух лет скитаний в попытке попасть в Германию, сумасшедшего, очень тяжелого периода, и 14 лет в швейцарском лагере «Севернее Берна» мы, наконец-то, обрели дом. Между тем, Мне исполнился 71 год. Моя жизнь прошла. Не могу сказать, что зря. Это неправда. Мы заботились друг о друге, учили детей. Они получили в лагере неплохое образование. Обходились с тем немногим, что у нас было. Устраивали свою жизнь, как получалось. И вот новый дом. ГСМ выплатил единовременное пособие, зависящее от продолжительности жизни в лагере. Мы прожили в нем немало лет, сумма набежала приличная. Сбросились с иорданской семьей и сняли пустующее помещение в доме на главной улице между железнодорожной станцией и конечной остановкой канатной дороги. Там раньше была пекарня, поэтому помещение было нетрудно переделать в небольшое кафе. Нам предложили назвать его «Ближний Восток». Сначала шаурма, фалафель и прочее... С чем местные уже знакомы. Потом, когда побывают у нас, мы собирались предложить блюдо поинтереснее. Шесть столиков. Больше не потянем. Возможность казалась реальной. Хотелось посмотреть, что из этого получится. Ладно, кого я обманываю? Мы просто сгорали от нетерпения. Конечно, я уже стара, но это состояние может отменить только смерть». «Пока что у меня есть сегодняшний день и еще много дней в придачу. Все, что было раньше, происходило будто не со мной, а с кем-то другим. Это как воспоминание о другой инкарнации и о другом доме. Когда я покидала Дамаск, то посмотрела по сторонам и мысленно пообещала себе однажды вернуться. Дамаск не похож ни на один город мира. Он стар, столицы древнее его, на земле нет». И это сразу чувствуется. Улицы по ночам пахнут прошлым. Когда нас выпустили из лагеря, у меня появилась возможность вернуться. Я даже билет на самолет приобрела. Ехала в клотон и думала, взгляну хоть одним глазком. Семья ехать не пожелала, а мне очень хотелось. Уже в клотоне произошло нечто странное. Какой-то срыв. Кто это тут собрался возвращаться и для чего? Я попыталась сложить вместе все кусочки моей жизни, и у меня ничего не вышло. Получалось, что вернуться мечтал кто-то другой, а не я. Либо прежняя я, кем я уже перестала быть. Жизнь в лагере, день за похожим днем, по крупице превратила меня в другого человека. В последнюю минуту перед посадкой я сказала себе «нет», села на поезд и вернулась в лагерь. Семья встретила меня с любопытством. Они еще не поняли, что к ним приехала другая «я». «Ты не заболела?» — спросили они. «Нет, все в порядке», — ответила я. «Просто расхотела возвращаться». Я и сама еще не разобралась. Как тогда объяснить это другим? Кто способен разгадать загадку своего истинного «я»? Что ж, новая так новая... Старая и в то же время новая. Пытаюсь разобраться, что есть в новой, не совсем уже моей жизни. Весь день мы готовим еду. Фиксированное меню для тех, кто заказал полный ужин. Принимаем заказы на столики. Иногда клиенты не приходят, однако к восьми 9 вечера кафе обычно заполняется под завязку. 6 столиков не нетрудно обслужить. Все равно, что пригласить гостей к себе домой — только вместо друзей здесь чужие люди. Хотя уже не совсем чужие. Можно сказать, знакомые. Кто-то приходит в первый раз, а кто-то уже бывал раньше. Этих мы всегда приветствуем улыбкой. И те, и другие часто заводят между собой разговоры. Швейцарский немецкий — такой смешной язык, иногда бывает трудно не улыбаться. Он как звуки средневековой эпохи. Звук топора — Звон коровьих колокольчиков, гнусавые звуки альпийского рожка, шум камней, скатывающихся с величественных гор. Никакого сравнения с беглым птичьим клёкотом арабского. Было бы интересно послушать оба языка в одном помещении, но мы обычно в присутствии посетителей не говорим по-арабски. Мы говорим на верхнем немецком — «хохдойч». Нам отвечают на нем же, четко, с расстановкой. Мне сказали, что они говорят с сильным швейцарским акцентом, да только мои уши его не слышат. Я обучалась стандартному немецкому языку. Этим наблюдением поделился турист из Берлина. «В Берлине», — сказал он, — «вас бы приняли за швейцарку. Вы говорите по-немецки очень хорошо, но со швейцарским акцентом. Если бы не цвет кожи... Ну, вы понимаете, о чем я». Я подтвердила, что понимаю, и улыбнулась. «Нам...» Прибыло ни денег, их не хватает, ни свободы, мы все еще зарегистрированы, как иностранцы, а достоинство. Достоинство, я думаю, такая вещь, которая нужна всем. После элементарных потребностей в пище и крови, как у животных, на первом месте стоит достоинство». Любой, чтобы быть человеком, в нем нуждается и его заслуживает. При этом в мире так много недостойного. Поэтому нам трудно. Мы видим изнанку мира. Достоинство приходит от других людей. Оно во взглядах, в одобрении. Если оно отсутствует, внутри копится злоба. С этим чувством я хорошо знакома. Злоба способна убивать Молодые люди, которые что-то взрывают, злы, потому что лишены достоинства. А его можно получить только от других людей. Задачка не из простых. То есть ты его, конечно, можешь заслуживать, но дают его только другие. Наши молодые люди злятся, потому что им отказывают в достоинстве и идут что-нибудь крушить. Однако чаще всего крушат шансы собственного народа. Взять хотя бы китайцев. Китайские туристы рассказывали мне, разумеется, по-английски, что целых сто лет их угнетали и унижали европейские страны. У них не было достоинства ни в одном уголке мира, даже у себя на родине. Кто бы мог сегодня такое вообразить? Сейчас китайцы этой сила никто их не критикует. Они добились этого, постояв за себя, а не убивая чужаков без разбора. Убийство — это настолько неправильно, что я не могу даже выразить. Нет, если добиваться успеха, то надо поступать как китайцы. Может быть, Аравия с новым правительством изменится, войны прекратятся, а остаток потерпевших стран пойдут иным путем, заставив весь мир выказывать нам заслуженное уважение. Перемены потребуются во всех сферах, и проводить их должны молодые. А тем временем мы вечер за вечером заполняем свое кафе. Я стала другим человеком, причем не в первый раз. Новая личность, которая тут расхаживает, не так уж плоха. К тому же кое-что у швейцарцев достойно восхищения. Они крайне пунктуальны. Сначала даже смех разбирал, но что это, как неуважение к другому человеку? Тем самым они как бы говорят «моё время такое же драгоценное, как ваше, и я не буду похищать его своим опозданием». Давайте условимся. Мы все одинаково важны, поэтому из уважения друг к другу не должно быть никаких опозданий. Однажды «Всё кафе» сняла одна группа. По понедельникам у нас обычно выходной, но тут мы решили открыться, чтобы не создавать помехи для постоянных посетителей. Готовим, значит, стандартное меню. Ничего сложного, просто все надо сделать как следует. Дочь выглянула за дверь и рассмеялась. — Посмотри, — говорит, — пригласили на 8 а некоторые пришли без четверти и стоят за дверью, ждут 8 Вот увидишь, — она посмотрела на часы, — я права. Ровно в восемь стук в дверь. Мы встретили гостей улыбками. Наверняка подумали, что мы немного поддали. То же самое на вокзалах. Я люблю наблюдать за часами на платформе. Перед временем отправления поезда выгляни в окно, и увидишь, что кондуктор тоже высунул голову из окна и смотрит на часы. Как только часы укажут время отправления с точностью до секунды, поезд вздрагивает и начинает движение. В этом вся Швейцария. Местные жители согласятся нас принять, если нас не будет слишком много». Если будет слишком много, они, ясное дело, занервничают. Мне кажется, этим объясняется реакция Венгрии и других маленьких европейских стран. Да, люди живут там в достатке, но их всего несколько миллионов. Семь миллионов швейцарцев, а среди них три миллиона иностранцев. Это очень много. Дело не только в национальном духе, но и в языке. В этом, мне кажется, вся суть. Представьте себе, что на всей земле на вашем языке говорят всего 5 миллионов человек. Это меньше населения крупного города. И тут приезжают еще 5 миллионов, причем, чтобы понять друг друга, говорят на английском. Очень скоро по-английски заговорят ваши дети и все вокруг, а ваш родной язык потихоньку умрет. Огромная потеря, невосполнимая. Естественно, люди защищают свое наследие, поэтому важнее всего выучить язык. Не английский, а местный, родной для тех, кто воспринял. Культура не так важна. Язык — великий объединитель. Если ты говоришь на их языке, как бы ты его ни коверкал, прочитаешь в их лицах желание помочь тебе. Они видят, ты тоже человек, а их язык очень трудный и непонятный, но ты не поленился. Швейцарцы к этому очень хорошо относятся. Языковые курсы бесплатные, к тому же они сами говорят на четырех языках и перемешивают их каждый день. Достаточно проехать по туннелю в деревню на другой стороне горы, и ты услышишь совершенно другой язык. Причудливый немецкий сменяется причудливым французским. Честно говоря, мы говорим по-немецки лучше многих швейцарцев, живущих от нас всего в 20 километрах. Может, еще поэтому они так терпимы. Они друг друга за это вышучивают. Когда все на свете начнут шутить друг о друге, как швейцарцы, когда все в мире обретут достоинство, все придет в норму. А пока что я, старуха, прожившая почти всю жизнь в лагерях беженцев, могу стоять на улице перед маленьким кафе, наблюдая ранний закат, обычный в этих краях, все в тени уже к трем пополудни. Тенистая деревушка в глубокой выемке между гор, Спокойная деревушка, сонная деревушка. Что бы ни случилось в прошлом или будущем, Настоящее — это сегодняшний день. Еще немного постою и вернусь в дом.